Глава 6. Март 1890 года. Поместье графа Давыдова. Увы, Катя с Анной проведать подругу так и не приехали, но прислали слугу Макара с запиской и нарядами, а граф, как назло, решил держаться от гостей подальше. Наверняка боялся, что она сговорится с матерью, затащит бедолагу в библиотеку и зацелует до смерти. Тем не менее Владимир по-прежнему выносил её на руках к трапезе, а также в беседку, где оставлял на попечение матери или служанки. У Ангелины не было никакой возможности остаться с мужчиной наедине. В те редкие минуты, когда он проносил ее по коридору, она лишь сильнее прижималась к его груди и даже однажды поцеловала в шею. Давыдов лишь часто дышал, сопел, но на провокацию не поддался. Таким образом прошло еще два томительных дня в Усовке. Ещё через день Геля втихаря ходила по своей комнате, немного прихрамывая, но по-прежнему пользовалась услугами графа, бросая на него томные взгляды и касаясь губами шеи. Но граф стойко держал оборону, словно боевая крепость. Ну как такого соблазнять? На следующий день Ангелина поняла, что не в силах больше разыгрывать комедию. Всё же безответное чувство не для неё. Она сообщила служанке, что отёк на ноге спал, боль прошла, и она может сама ходить. Поэтому Графа звать не нужно. И к завтраку Геля спустилась в столовую, опираясь на руку служанки и чуть прихрамывая. Она попросила Владимира предоставить ей экипаж с намерением поскорее покинуть поместье. Какой смысл здесь оставаться, когда объект страсти избегает общения и прячется? Владимир в ответ буркнул что-то невнятное и скрылся в кабинете. Геля, конечно, предполагала, что в голове у него идет... Сложный мыслительный процесс, он отчаянно борется с собственными чувствами. Но в конце концов ему не восемнадцать. Пора определиться со своими желаниями, нужна она ему или нет. После завтрака Ангелина решила немного прогуляться по парку в компании Ефросинии Никифоровны. Перед выходом она задержалась возле огромного зеркала в бронзовой раме. Приталенное нежно-голубое бархатное платье с кружевной отделкой очень ей шло как и высокая прическа, из которой кокетливо выпадали несколько завитушек. Геля с удивлением обнаружила, что выглядит гораздо моложе своих лет и стала похожа на выпускницу пансиона, гимназии или что у них там было в XIX веке. То ли отсутствие косметики сыграло с ней подобную штуку, то ли свежий воздух. А может, удачно подобранные мадам Вивьен наряды. Жаль, граф её сейчас не видит и не может оценить такую красоту. Мать Вальдемара предложила посидеть в крытой беседке, которая больше походила на застекленную веранду. Отсюда открывался живописный вид на реку и лес. Кто-то предусмотрительно разложил на лавках подушки и поставил газовую горелку, чтобы дамы не замерзли. Пока граф прятался в недрах своего кабинета, его мать развлекала Гелю воспоминаниями молодости и, наконец, рассказала проникновенную историю любви местных Ромео и Джульетты, то есть, 18-летнего Владимира и дочки садовника Глафиры. Правда, когда Ефросинья Никифоровна поведала Ангелине про деньги, драгоценности и наряды, которые девушка с радостью приняла в счёт отступных, романтический флёр истории испарился. В 16 лет девица была слишком расчётлива, а Владимир выглядел глупым романтиком. Несмотря на его внешнее безразличие и кажущуюся отстранённость, в душе он так и остался добрым, наивным и преданным. Геля отвернулась от графини, стирая со щеки одинокую слезинку и жалея того мальчика. А вскоре в беседку вбежала служанка, сообщив, что в поместье прибыли нежданные гости. Когда Геля с хозяйкой вошли в гостиную, их действительно ожидал сюрприз. На диване сидела Катерина, а посреди комнаты стоял ошарашенный граф Давыдов. На шее у него повисла дородная дама, с блондинистыми кудрями и в бордовом платье с низким декольте, из которого выглядывала внушительных размеров грудь. Женщина плакала и причитала, отчего ее лицо сделалось красным. «Володенька, Владимир Анатольевич, дорогой мой, все эти годы я думала о тебе, о вас, молилась за вас, даже сына назвала в вашу честь». Граф Давыдов, в отличие от незнакомки, не проявлял столь бурных чувств. Он вежливо отстранился, предлагая даме платок, И попросил успокоиться. «Глафира?» — поинтересовалась Ефросинья Никифоровна, явно сомневаясь, что это грузная дама и есть та самая Глаша, любовь ее сына. Та закивала, тряся буклями, а графиня протянула женщине руку в знак приветствия. «Ваше сиятельство! Как я рада вас видеть!» Глафира теперь набросилась на графиню Давыдову, сжимая в крепких объятиях. «Полноте, милочка! Я тоже рада нашей встрече!» Выдавила улыбку Ефросинья Никифоровна. «А это мои сыновья, старший Володя и младший Николенька», с умилением проговорила Глафира, указывая на двух упитанных мальчиков, которые неловко жались к дальней стене. Гостья понизила голос. «Они могли бы быть сыновьями Владимира Анатольевича». «Опаси, Господи!» — пробормотала графиня и уже громче произнесла. «Все сложилось, как сложилось, Глаша. У тебя прекрасный муж, чудесные дети». Граф Давыдов, похоже, еще не отошел от радостной встречи с бывшей возлюбленной. Он все так же стоял в центре комнаты, с удивлением глядел на гостю, а в его взгляде читались вопросы «Кто эта женщина?» и «Что ей от меня надо?» Пока Глафира без остановки рассказывала о сыновьях и муже, Геля подсела к подруге и прошептала «Кать, что ты тут за представление устроила?» Катерина мило улыбнулась и едва слышно произнесла «Вторая часть марлезонского балета». Как говорится, оставайтесь с нами до конца. Ангелине вдруг стало жаль гордого графа-романтика. Так грубо развеять его юношеские иллюзии. Было очевидно, что эта глафира уже не та нежная роза, о которой рассказывала графиня-мать. Да и была ли она ей? И дело даже не во внешности, хотя платье могло бы быть скромнее. Ангелину поразили манеры дамы. Конечно, Геля и ее подруги тоже не из аристократов, но это же очевидно, что нельзя бросаться на шею мужчине, особенно при всех. «Дождалась бы, когда они останутся наедине, тогда и бросалась бы на здоровье». Ангелина поймала себя на мысли, что злится и на Глашу, и на графа, застывшего туканом. Она вдруг поняла, что влюбилась и отчаянно ревнует. Жаль, что Давыдов не оценил ее чувства и так ни на что и не решился. Придется прекратить этот фарс. Сославшись на плохое самочувствие, Ангелина незаметно покинула гостиную и поднялась в свою комнату. Достала саквояж и торопливо покидала в него вещи. Сверху она положила книгу «Как соблазнить за 10 дней». Надо кому-нибудь передарить, ей теперь ни к чему. Не будет она больше бегать за мужчиной. Одно дело приоткрыть дверь, чтобы граф воспользовался приглашением и начал действовать более активно. И совсем другое — самой ломиться в эту дверь. А уж пребывание в поместье с бывшей возлюбленной Вальдемара выше ее сил. Ангелина честно себе призналась, что план по соблазнению графа с треском провалился. «Геля!» «Ты с ума сошла!» Катя ворвалась в комнату, словно фурия. «Мы с Анькой ради нее стараемся!» «Разыскали эту непорочную нимфу-глафиру, а ты решила сбежать?» «Кать, спасибо вам, но...» «Считай, что эксперимент не удался». «Я уезжаю». Решительно проговорила Геля и отвернулась от подруги к окну, чтобы Таня увидела навернувшиеся на глаза слезы. «Как это не удался?» Катерина все никак не могла угомониться. Да ты бы видела лицо Давыдова, когда эта Глаша заключила его в медвежье объятие и прижалась к нему гигантским бюстом. Сразу вся романтика исчезла. Он смотрит на тебя, как на ангела-спасителя. Осталось чуть-чуть дожать. Я не буду никого дожимать. Слезы уже бежали по Гелиным щекам. Голос предательски дрожал. Я, можно сказать, наступила на горло собственной гордости. И голая перед ним в ванной лежала. И целовалась, и обнималась. И что, он не отреагировал? удивилась Катя. «Очень даже отреагировал», — зашмыгала носом Ангелина. «Только потом несколько дней меня избегал. И зачем я буду навязываться, когда он от меня прячется?» «Ты что, мужчин не знаешь? Им надо дать время. Да и шевелиться они начинают, лишь когда теряют. Вон Анька переместилась в двадцать первый век и уже собиралась из гостиницы выезжать. Так наш шубарин за ней поскакал. Тьфу, полетел. В смысле, перенесся с помощью волновой машины», — пояснила Катя, и обняла подругу за плечи. «Это правда? Про Аню и Алекса?» с интересом спросила Геля. «Конечно!» — кивнула Катя. «А ты думаешь, что мой Тоша без боя сдался? После бурной ночи он, можно сказать, меня оскорбил, обозвав шпионкой. Я обиделась и убежала из поместья, чтоб глаза мои его больше не видели. Но Тошенька меня догнал, извинился и утешил прямо в экипаже». «Что, прямо в экипаже и утешил?» округлила глаза Геля. «Не совсем», — усмехнулась Катя. «Но когда мы чуть позже оказались в его спальне, уже утешил окончательно, предложив стать женой. «Вот видишь, ты сама призналась, что они начинают шевелиться, только когда теряют», — произнесла Геля и подтащила саквояж к двери. «Что ты задумала?» — нахмурилась Катя. План по соблазнению графа Давыдова рушился на глазах. «У тебя еще неделя отпуска. Мать Вальдемара на твоей стороне». Сам он, я уверена, сомневается в целесообразности своего многолетнего безбрачия. Ты же видела эту счастливую и довольную жизнью Глафиру. Страдалицы я в гостиной не обнаружила. Так что оставайся и добейся его. Нет, Катя, пусть теперь он добивается меня. Я уезжаю с тобой. В голосе Ангелины сквозила решимость. Если захочет, то он знает, где меня найти. У него есть неделя на раздумья. Может, ты и права, пожала плечами Катерина. Пусть теперь он за тобой побегает. «Что ж, пойдем в столовую, будущая графиня Давыдова». Я так понервничала, предвкушая встречу этой Глаши с Володей, что готова съесть обед, добавку и еще десерт. Когда девушки спускались по лестнице, Геля все же поинтересовалась. «Как же тебе удалось уговорить Глашу приехать сюда через столько лет?» Мы с Елизаветой Андреевной убедили графиню Давыдову написать Глафире письмо и пригласить погостить пару дней. А я отвезла приглашение. «Нужно было удостовериться, что девица счастлива в браке и уже ничем не напоминает ту розу, по которой страдал твой Володя», честно призналась Катя. «Злые вы», — вздохнула Геля. «Это мы-то злые», — искренне возмутилась Катя. «Девица прекрасно устроилась, за гроба стала деньги, живет припеваючи с мужем и сыновьями. А наш граф из-за нее три войны прошел, с отцом переругался, да еще дал себе зарок никогда не жениться. Он же глупенький думал, что разрушил жизнь своей Глашеньки И она все эти годы страдала в браке. Но, зная о детях, даже не пытался с ней встретиться и уговорить развестись. Хотя какой развод в XIX веке! Да, Володя такой. Он правильный, верный и преданный. Гордо проговорила Геля, направляясь в столовую. Обед в поместье Давыдовых прошел в теплой дружественной обстановке. Все присутствующие в столовой хранили молчание. И лишь Глафира без умолку рассказывала о сыновьях, о своем чудесном доме и городке, в котором она живет. А потом стала петь дифирамбы мужу. Геля удивлялась. Неужели девица так и не поняла, что граф до сих пор не женился из-за нее, а если бы он все еще был в нее влюблен? Она могла бы ранить его рассказом о своей счастливой семейной жизни. Правда, встретившись взглядом с графом, Геля поняла, что тот уже пережил личную драму и не обращает на гостю никакого внимания. Граф сверлил взглядом Ангелину. Обстановку разрядила графиня-мать, предложив Глафире пройти в смежную комнату, там отведать десерт и пошептаться о личном. К сожалению, дамы не закрыли дверь и говорили так громко, что подруги и Владимир слышали беседу. У Гели даже возникла мысль, что графиня Давыдова затеяла это представление специально. «Я так вам благодарна за все, что вы для меня сделали, и за деньги, и за наряды. Ваши серьги до сих пор ношу с благоговением». А вам с мужем хватает тех денег, что я каждый год присылаю на благотворительность? Да, да, хватает. Я-то думала, вы дадите меня замуж и забудете про обещание. А вы такая душевная женщина. Я так рада, что приняла тогда ваше предложение. Гелине в силах было слушать хвалебные речи, а граф с равнодушным видом попивал чай и погрузился в чтение газеты, словно разговор его не касается. С вашего позволения, проговорила Ангелина, а слуга отодвинул стул. «Катя, можно тебя на минуточку?» Подруги вышли в коридор, и Геля попросила. «Ты не могла бы отвлечь Владимира, пока я сяду в экипаж?» «Не хочешь прощаться?» — догадалась Катя. «Ладно, скажу, что ты себя плохо чувствуешь и отдыхаешь в спальне. А Ефросинье Никифоровне оставлю записку, она всё поймёт». Геля благодарно кивнула и попросила слугу зайти в её комнату и забрать багаж. В холле девушка торопливо накинула на плечи бархатное пальто и вышла на свежий воздух. Шляпку надевать не стала. Бог с ним, с этикетом. Пусть слуги думают, что хотят. Ей всё равно. Но никто не бросил на Ангелину косого взгляда, никто не кинулся на поиски, и спустя двадцать минут мобиль под управлением Макара отъезжал от поместья в Усовке в сторону Хрящевки.